Глава 4. Тебе привет от шлюхи с финкой. Ой, она еще жива? Еле ползает. Видел ее сегодня в Брункебергском туннеле. А ты что там делал? Томми рассказал Аните все. так с Янны и героического вмешательства Хагги до туннеля, Поля и Тигра, шлюхи с финкой и разговоры с Хенри. Они поужинали рисом и остатками курицы, которые ты приправила шафраном и корицей. Когда Томми закончила рассказ, Анита особенно зацепилась за один момент в истории. Она тихо просвистела две ноты, и из гостиной послышался шлепок. Хаги спрыгнул с кресла и подошел к ней. Она погладил его по голове. «Ты умный пес. Ты суперумный пес и защищаешь моего Томми?» Не спрашивая хозяина, она взяла оставшийся кусок курицы со сковородки и протянул его Хаги. Ему никогда не разрешали клянчить еду со стола. И в отличие от Аниты он посмотрел на Томми, желаю удостовериться, что тот дает добро. Томми пожал плечами, хаги взял деликатес, съел его и облизал нос. «Вообще-то, — сказал Томми, — я его так не кормлю. Он же спас тебе жизнь. Да-да, и съел вафли в шоколаде. Томми сам услышал, как жалко прозвучали его попытки защитить себя. А теперь еще и кусочек курицы. Да, лишь бы это не вошло в привычку». Жизнь с Анитой не была бесконфликтной, они ругались много раз. Она вдруг входила в его комнату, когда он писал, потому что ей нужно было что-то взять в шкафу, и сбивала его с мысли. Могла разбудить посреди ночи, потому что ей приснился странный сон. Дома она более-менее или взяла на себя заботу о Хагге. Когда действия Аниты раздражали или мешали Томми, он возвращался к своему кредо, лишь бы это не вошло в привычку, несмотря на то, что многой привычкой уже стало. Аниту раздражало, что Томми беспокойно спит, что иногда ведет себя как невыносимый всезнайка, не оставляющий пространство для ее собственных мыслей, что постарчески кряхтит, садясь на стул, что вместо того, чтобы разрешить конфликт, уходит в себя и злиться, и так далее. На время болезни Томми все конфликты временно отложили в долгий ящик, многие из них там потом и остались. Они медленно привыкали друг к другу. «Этот Сванте Форсберг», — сказала Анита. «Почему он так важен?» «В этой истории есть дыра», — ответил Томми. «Остальное более-менее стыкуется, но в этом месте нестыковка, и я этого совсем не могу понять». «Значит, ты понимаешь то, что увидел в туннеле? Об этом я вообще думать не хочу». Когда Анита легла спать, а Томми дописывал статью о боксерском клубе тамаса картина увиденного все же вернулась. поле ребенок, тигр. Здесь в горе что-то есть, что-то древнее. Он никогда не имел дела ни с чем сверхъестественным. Произошедшему в Блакеберге можно было найти объяснение, мол, кровь оказалась на потолке так-то и так-то, а дети, которые говорили о летающем существе, были в состоянии шока, и на их рассказы опираться нельзя. К тому же в тот раз он просто столкнулся с файта компли Когда он приехал, все уже кончилось. Теперь же он был в самом центре событий. Поле, ребенок, тигр. Сигги. Может, Томми смог бы отогнать эти мысли, если бы не тот взгляд. Когда они обернулись и увидели его? Ты здесь чужой. Ты не должен этого видеть. Постепенно Томми удалось вернуться к Ленарту, Махмуду и тамасу Как он и думал, его собственные фотографии вышли удачно, и, учитывая название клуба «Тодос Сантос», он собирался назвать материал «Все ангел рисны», если Томас не решит, что это слишком пошло. Текст надо было отослать только на следующий день, и Томми собирался позволить себе роскошь последней правки с утра. А обычно на это не хватало времени. Он только что сохранил написанное, как вдруг из телефона послышался сигнал нового сообщения. В нынешних обстоятельствах спасибо, что не звук падающей капли. Томми взял телефон и прочитал сообщение. Оно пришло с неизвестного номера и гласило. «Это Линус. Ты его видел? Он хочет видеть тебя. Я дал адрес. Не отвечай». Томми опустил телефон и взглянул на собственное отражение в погасшем экране компьютера. «Он хочет видеть тебя!» Он внезапно заметил, как его лицо замерло. В комнате кто-то был. У него за спиной кто-то стоял, хотя его было не видно. Томми уперся руками в стол и повернулся на полоборота. Там никого не было, но, опустив глаза, Томми получил объяснение тому, что в отражении на экране было пусто. На полу стоял Хаги и смотрел на него до боли знакомым взглядом. «Что я тебе говорю?»